Глава 65. Лисат Алиса. Что делать? Лисат, миленький, потерпи, бормотала я, накидывая на него плащ, чтобы аккуратно уложить. На животе рубашка эльфа была мокрой и липкой от крови, но я не могла даже рассмотреть рану, а надо было чем-то её обработать. Я быстро скинула пиджак Лиса, а потом сняла с себя шёлковую блузку. Я оторвала рукав, которым перетянула место предполагаемой раны. Никогда ещё мне не было настолько страшно. Даже в тот день, когда я осознала, что прикована к постели без надежды на исцеление, тогда речь шла обо мне, а не о жизни дорогого мне мужчины. Сейчас я разведу огонь и принесу воду, чтобы промыть рану, говорила я, не в силах вынести этой тишины. За пределами пещеры уже в полную силу бышевал ураган, обрушивая с неба стену воды. Поэтому хоть с этим не было проблем. Топливо для костра тоже нашлось в углу пещеры, где было гнездо этого странного хищника. Я быстро сложила очаг. Местное огниво было в кармане лисата, откуда я осторожно вынула его. Я сотню раз видела, как лис легко разводит костёр. Но у меня всё никак не получалось. Искры сыпались куда угодно, только не туда, куда нужно. Ну давай же, в сердцах крикнула я, сильнее ударяя огниво. В этот раз всё вышло. Огонь быстро занелся, озаряя танцующим светом пещеру. Боже, бедный лис! Как же он одолел это существо? Оно напоминало мифического грифона. только не такого аккуратного и благородного, как те, что изображались на гербах, а нечто жуткое, сплошные клыки и когти. "Сейчас ещё немного", уговаривала я лисата, меччая по пещере в поисках чего-то, во что можно набрать воды. Тара нашлась выбеленный временем череп какого-то животного. Конечно, я предпочла бы что-нибудь более подходящее. Но выбор мой был ограничен какое время. Подобравшись к краю скалы, я вытянула руки, сначала тщательно отмывая кость, потом наполняя водой. Алиса, простонал моё имя эльф, когда я осторожно отлепляла мокрую рубашку от раны. Прости, мой хороший. Сейчас я аккуратненько сниму это. Мы промоем рану, перевяжем, и ты поправишься, шептала я в надежде, что так и будет. Стараясь согревать в руках оторванную тряпицу, я оттирала засохшую и свежую кровь, всё больше впадая в отчаяние. От середины рёбер почти до пупка шли две кровавые борозды, глубокие, слишком глубокие. Одна из них продолжала кровоточить. Края ран опухли и окрасились тревожно тёмно-фиолетовым цветом. Это плохо. О чём я? Это просто ужасно, потому что я понятия не имею, что делать дальше. Разорвав остаток собственной блузки, я осторожно стянула края самой большой раны и перевязала, чтобы уменьшить кровопотерю. Но проблема это не решала. Нам нужна помощь. Рент. Рент. Ну где же ты? Почему не отзываешься? В отчаянии я глотала слёзы. Лисату на глазах становилось всё хуже. Его лихорадила. Когда обрысала в жар, я обтирала холодной мокрой тканью, когда морозило, грела, осторожно прижимаясь к дрожащему телу, укрыв нас пиджаком. Только это не было лечением. Я ничего не могла сделать. Рент, ты обещал прийти. Уже не сдерживаясь, плакала я, когда дыхание Лисата стало надсадным хрипящим. Прости меня. Это я виноват. Я всё исправлю, задыхаясь, отрывисто говорил Лис, как будто в бреду. Ну что ты? Ты мой герой. Всегда защищал меня, заботился. Я не могу ничего для тебя сделать, всхлипывая, успокаивала я Эльфа. Если бы не я, ты была бы вообще с мышями, в безопасности. Это да я поставил тебе ментальный блок. хотел побыть с тобой ещё хоть один день, а потом так и не решился его снять. Признался Лис, окидывая меня мутным взглядом таких родных зеленовато-карих глаз. Что? Что ты такое говоришь, Лис? Тебе просто плохо, шептала я, убирая прилипшие от пота золотистые пряди за удлинённое ухо. Правду, я идиот, прохрипел Лисат. касаясь моего виска кончиками пальцев. На несколько секунд он замер, а потом откинулся назад, задыхаясь от усилия. "Сови, теперь", едва слышно прошептал он. "Рент! Рент!" отчаянно кричала я вслух. "Оглушишь наконец-то". Я уже думал, боялся, что мы не успеем. Как-то слишком обрадована, отозвался в моей голове голос сумеречного дракона. Рен, скорее, нам очень нужна помощь. Лиса так опасно ранена. Я не знаю, чем помочь. Спешила я позвать подмогу. Я ещё не могу дотянуться до тебя, но уже знаю, где вы. Мне нужно полчаса. Фарад подлетит ближе, и мы перенесёмся, заверил меня друг. Рен, умоляю, у нас нет получаса. просила я, слушая, как дыхание лисатиэля стало поверхностным и порывистым. Постараюсь, просто дождись, сдержанно ответил сумеречный, и странное ощущение его присутствия исчезло. Лис хороший мой любимый, только живи. Гне уже близко, слышишь, скоро тебе помогут, плакала я, покрывая поцелуями бледное лицо эльфа. Ты назвала меня любимым. Теперь я могу умереть счастливым. Прости меня, Лиси. ответил этот дурак, болезненно улыбаясь. Только попробуй мне тут умереть. Я тебя из-под земли достану. Ты же помнишь, что я уже была в чертоге ваших богов. Захлёбываясь рыданиями, угрожала я. Точно. Драгос! закричала я. Не знаю, какого эффекта я ждала, но ничего не произошло. Ты мне должен, хранитель. Если ты сейчас же мне не ответишь, если позволишь ему умереть, я пожелаю, чтобы ты навеки остался мелким пакостником, в отчаянии прокричала я. Ну и чего ты так орёшь? Ты знаешь, как сложно связаться с миром смертных. Спросил мой довершний незнакомец, недовольно сверкая огненными глазами: